Глава пятнадцатая Жером Берен потрясал кулаками так, что стул под ним ходил ходуном. — Великий Боже! Грязный пес! Что? — он внезапно остановился и требовательно спросил. — Вы говорите, это не Бланк? Не Вукчич? Не мой старый друг Зелота? — Ни один из них, я полагаю, — пробормотал Вульф. «Тогда я повторяю. Грязный пес!» Берен наклонился вперед и похлопал Вульфа по колену. «Я прямо говорю вам, не надо быть псом, чтобы прикончить Лассо. Это может сделать каждый, буквально каждый. Так, между делом. Конечно, плохо порять человека в спину, но когда спешишь, часто не обращаешь внимания на детали. Нет, за убийство Лассо я никого не назову псом» но стрелять в вас через окно, в вас, почетного гостя, пятнадцати мастеров, и только потому, что вы встали на защиту справедливости, потому что у вас хватило здравого смысла понять, что я не мог сделать семь ошибок в этих проклятых соусах. А теперь я расскажу вам. Вы не поверите, когда я расскажу, чем меня там кормили в этой тюрьме. Он принялся рассказывать. Это было ужасно. Вообще-то они с дочерью пришли поблагодарить Вульфа. Было уже около четырех дня. Толман распорядился поставить возле кустов усиленный пост, так что мы распахнули окна и раздвинули шторы. Солнечный свет заливал комнату. Ланч из ресторана, хотя ему было далеко до пирожков Валенко, выполнил свое предназначение. Даже Вульф, как нетрудно ему было жевать, съел его с аппетитом. Надежду вздремнуть я уже оставил. Случай так и не представился. Толман пробыл почти до конца ланча, а когда нам удалось его спровадить, явились Росси, Мондор и Коин выразить свое сочувствие Вульфу. За ними последовали остальные, Даже Луи Серван выкроил несколько минут, хотя я так и не понял, как ему удалось уйти из кухни. Да, еще около трех позвонили из Нью-Йорка. Вульф взял трубку сам. С его стороны разговор состоял преимущественно из измычание. Я сумел только понять, что говорил он с Кремером. Однако мне стало ясно, что плохих новостей он не получил, так как потом он потирал нос и выглядел вполне довольным. Констанция Берен вот уже двадцать минут ерзала на кончике стула, безуспешно пытаясь вставить слово. Наконец, ее отец сделал паузу. — Мистер Вульф, я... я ужасно вела себя утром. Он перевел взгляд на нее. — Верно, мисс Берен. Я давно заметил, что чем красивее женщина, особенно молодая тем легче она позволяет себе неконтролируемые припадки. Вы осознали, а это уже кое-что. Скажите, когда вы чувствуете, что у вас наступает такое состояние, вы уже ничего не можете поделать? Вы никогда не пробовали? Она рассмеялась. Это был не припадок. У меня не бывает припадков. Я паниковала и сходила с ума, потому что моего отца посадили в тюрьму за убийство, а я точно знала, что он его не совершал. Они думали, что у них есть доказательства, и мне сказали, что это доказательство дали им вы. Как я могла рассуждать? И все это в чужой стране, где я никогда не бывала. Америка — ужасная страна. Здесь есть люди, которые не согласятся с вами. Наверное. Я думаю, дело не только в стране. Может быть, люди, которые здесь живут. Ой, извините, я не имею в виду вас или мистера Гудвина. Я уверен, что вы очень достойный человек. И, конечно, мистер Гудвин тоже, ведь у него жена и столько детей». «Правда, правда». Вульф сообщнически посмотрел на меня. «Как дети, Арчи. Хорошо, надеюсь?» «Превосходно, спасибо», — я махнул рукой. «Черт бы побрал эту милюзгу! «Все перевернули вверх дном. Не могу дождаться, когда попаду домой». Брен вынул изо рта трубку и одобрительно кивнул мне. «Когда маленькие они, такая прелесть! Моя дочь!» — он пожал плечами. «Она, конечно, очень хорошая, но она сводит меня с ума!» Он нагнулся с явным намерением снова похлопать Вульфа по колену. «Поговорим о возвращении!» «Мне сказали, что эти собаки могут держать нас всех здесь, сколько им заблагорассудится. Это правда?» «Только потому, что Лассоу получил нож в спину. Мы с дочерью хотели сегодня вечером уехать в Нью-Йорк, а оттуда в Канаду. Меня выпустили из тюрьмы, но я не свободен. Это так?» «Боюсь, что так. Вы хотели ехать поездом в полночь?» «Хотел?» Они говорят, что никто отсюда не уедет, пока они не найдут убийцу этой собаки. Если мы будем дожидаться этого дурня Толмана и того другого с обрубленным ухом...» Он сунул трубку в рот и выпустил облако дыма. «Нам не придется их дожидаться». Вульф вздохнул. «Слава Богу! Думаю, сэр, вам следовало бы упаковать чемоданы». Если у вас заказаны билеты на поезд, не отказывайтесь. К счастью, вам не придется ждать, пока мистер Толман докопается до истины. Если меня могли и не выпустить, я знаю, я мог бы получить вот это. Он ребром ладони показал, как ему оттяпали бы голову. «Я, конечно, был бы в тюрьме и голодал бы». Мы, каталонцы, умеем принять смерть, когда она приходит. Но великий Боже, человек, который способен глотать эту пищу, не человек и даже не животное, я знаю, чем обязан вам. Я буду благословлять вас за каждый кусок, который мне доведется положить в рот. Я обсуждал это с Серваном. Я сказал ему, в каком долгу перед вами, но я не хочу ни перед кем быть в долгу». Я сказал Сервану, что должен отплатить вам. Он наш хозяин, и он деликатный человек. Он сказал, что вы не возьмете денег. Он сказал, что вам предлагали, а вы отказались. Я понимаю и уважаю ваши чувства, раз вы здесь почетный гость. Новый стук в дверь вынудил меня оставить Вульфа расхлебывать кашу, которую он заварил. Я знал, что в один прекрасный день он доиграется, и пока я шел к двери, с моего лица не сходила усмешка, допуская, что весьма злорадная. Я представлял, как он там чувствует себя в роли жемчужины благородства. Пришел Вукчич. Он сослужил хорошую службу, ворвавшись в разговор и сразу уведя его в сторону от таких вульгарных вещей, как деньги или возмещение услуг. Вукчич был в странном настроении, смущен, мрачен, явно нервничал и говорил на отвлеченные темы. Через несколько минут Берен с дочерью ушли. Тогда он встал перед Вульфом, скрестил руки на груди и заявил, что, несмотря на утреннюю резкость Вульфа, счел своим долгом прийти и высказать свое сочувствие. «В меня стреляли шесть часов назад!» — отрезал Гульф. «Я мог уже умереть!» добрось да брось, Нира! Конечно, нет! Они сказали, что затронуто только щека! Э, да я и сам вижу!» «Я потерял целую кварту крови!» «Арчи, ты сказал, что кварту?» «Я ничего такого не говорил, но я всегда лоялен!» «Да, сэр!» по меньшей мере, скорее даже две. Я, конечно, не измерял, но она текла, как река, как Ниагарский водопад, как... Достаточно. Спасибо. Вукчич все еще хмурился. Его грива падала ему на глаза, но он так и не поднял руки, чтобы поправить волосы. — Мне жаль, — прорычал он. — Если бы он убил тебя! Пауза. — Послушай, Нира, кто это был? — Не знаю. Пока не знаю. — А ты выяснишь? — Да. — Это был убийца Лассу? — Да. — К черту все это! Когда я говорю, то люблю двигать головой, но не могу. Вульф бережно приложил кончики пальцев к своей повязке, пощупал ее и дал руке упасть. — Я кое-что скажу тебе, Марко. Та чепуха, что произошла между нами, мы не сможем забыть ее. И это бесполезно обсуждать. Я могу сказать только, что она скоро рассеется. Черта с два. Каким образом? Естественным. Самой судьбой и мною в качестве ее агента. Во всяком случае, я надеюсь. А сейчас нам нечего сказать друг другу. «Ты как наркоман...» «Нет, я не то хотел сказать. Ты видишь, мы не можем разговаривать». «Уравар, Марка!» «О, Господи! Я и не отрицаю, что похож на наркомана!» «Знаю!» «Ты понимаешь, на что идешь?» «Ну, идешь!» «Спасибо, что зашел!» Вукчич наконец расцепил руки. Он медленно провел по волосам три раза... Затем, не говоря ни слова, повернулся и вышел. Вульф долго сидел с закрытыми глазами. Потом глубоко вдохнул и попросил меня взять его рукопись для последней репетиции. Теперь нас прерывали только телефонные звонки. Звонили Толмен, Клей Эшли и Луи Серван. Следующий посетитель появился только в шесть. Я открыл дверь и, обнаружив, что это Реймонд Лигет, тут же изобразил радушную улыбку. «Здесь пахло гонораром, а среди прочих моих огорчений мне больно было видеть, как Вульф напрягает мозги, тратит деньги на междугородные переговоры и выпивку для четырнадцати человек, не спит две ночи, получает рану, рискует жизнью». И все это никак не фиксируется его банковским счетом. Другой причиной была забота о месте для моего приятеля Одола. Не то, чтобы я считал себя обязанным. Просто, занимаясь детективной работой в Нью-Йорке, никогда не знаешь, где пригодится дружеская физиономия. Иметь своим протеже внутреннего детектива Черчилля может со временем оказаться полезным. Так или иначе, пахло деньгами. Первое, что сказал Лигет после того, как я уселся и произнес положительные слова по поводу порчи физиономии Вульфа, что цель его визита — узнать, не изменил ли Вульф свое мнение о возможности уговорить Берена занять место шеф-повара в отеле «Черчилль». «Мне странно, что вы все еще хотите этого», — пробормотал Вульф. «Человек, которого обвиняли в убийстве». «А как же общественное мнение?» Лигет жестом отмёл это. «А почему бы и нет? Люди едят не общественное мнение, а пищу. И вы сами знаете, какой у Берена престиж. Честно говоря, его престиж интересует меня даже больше, чем его стрепня. У меня прекрасный кухонный штат». «Значит, люди едят престиж». Вульф нежно погладил свой живот. «Вряд ли мне стоит беспокоиться». Лигит тонко усмехнулся. В его серых глазах сквозило почти такое же раздражение, как в среду утром, а может и больше. Он пожал плечами. «Да, но им так нравится. Я помню, что вчера утром вы отказались сделать это, но вы не собирались и расследовать убийство Ласцева». «А теперь, как я понимаю, вы переменили планы. Эшли говорит, вы предприняли что-то исключительное, но я так и не понял, что именно». «Благодарю вас». Вульф наклонил голову на одну восьмую дюйма. «Это Эшли говорит. Кроме того, вы что-то нашли, неважно что, но это помогло освободить Берена». «Берен это знает, и вы, следовательно, имеете прекрасную возможность передать ему мое приглашение или даже попросить его. Я объяснял вам вчера, что мне необходимо заполучить его. Я могу прибавить конфиденциально». «Я не хочу быть вашим конфидентом, мистер Лигетт». Лигетт нетерпеливо прервал это. «Это невеликий секрет». За Береном вот уже два года охотится наш конкурент. Бреттинг из Александра. Я знаю, что у Берена назначена с ним встреча. Завтра в Нью-Йорке. Это главная причина, почему я примчался сюда. Мне нужно договориться с ним раньше, чем он увидится с Брентингом. А вскоре после вашего приезда его забрали в тюрьму. Такая неудача! Но теперь его выпустили, и он сейчас, скорее всего, в Покахонтас. Почему, черт возьми, вы не пойдете и не поговорите с ним сами? — Я уже объяснил вам вчера. Я не уверен, что уговорю его. Лигет подался вперед. — Слушайте, сейчас идеальная ситуация. Вы вытащили его из тюрьмы. Он очень импульсивен. Он чувствует благодарность. Вы сможете уговорить его за один раз? Беда в том, что я не знаю, сколько Брентинг предложил ему или собирается предложить, но я все равно дам больше. Вчера я сказал, что готов платить ему 40 тысяч. Не пожалею 60, но время поджимает, и я предлагаю 70. Для начала предложите ему 50». «Я еще не дал согласие что-либо ему предлагать. Но я же говорю вам, вы предложите ему пятьдесят тысяч долларов в год. Это намного больше, чем он получает сан -Рэма. хотя там он, возможно, участвует в прибыли. В любом случае, Нью-Йорк — это такое что а если вы уговорите его, я заплачу вам десять тысяч долларов». «Вульф?» поднял брови. «Вы его хотите, так?» «Я готов нанять его. Мои директора обсудили этот вопрос, и я должен заполучить его. Я, конечно, не владелец Черчилля, хотя у меня много акций. Вы можете все устроить еще до обеда. Я хотел повидать вас раньше, когда Берена только что привезли, но из-за несчастного случая» никакого несчастного случая случай тут ни при чем вульф пощупал повязку вот это причем правда разумеется так вы поговорите с береном сейчас нет вечером нет Лигит вскочил вы что рехнулись вам предлагают десять тысяч он стукнул пальцем о палец «Только за это! Почему нет?» «Нанимать шеф-поваров не входит в мои обязанности. Я детектив. Я привязан к своей профессии». «Я и не прошу вас менять профессию. Все, что требуется, это один дружеский разговор. Вы можете сказать ему, что он будет полным хозяином. Никто из администрации не станет вмешиваться». Он ни перед кем не должен отчитываться!» Вульф поднял палец. «Мистер Лигет, прошу вас, это пустая трата времени. Я не стану разговаривать с мистером Береном по поводу отеля Черчилль». Молчание. Я с трудом сдержал зевоту. Странно, что Лигет не забился в истерике. Его поведение допускало такую возможность? Но он сидел тихо, ни один мускул не дрогнул на его лице и смотрел на Вульфа. Вульф, такой же неподвижный, тоже смотрел на него из-под полуприкрытых век. Молчание продолжалось с минуту. Затем Лигет тихо произнес. «Я дам вам за Берена двадцать тысяч». Это меня не интересует. — Я? — Меня дойду до тридцати. Я дам их вам наличными завтра утром. Вульф немного помолчал, не сводя с него глаз. — Нет, это вам не выгодно. Мистер Берен, конечно, мастер, но он не единственный на свете. Оглянитесь вокруг. «Ваши претензии — просто ребячество. Вам дали плохой совет обратиться ко мне. Вы, вероятно, обладаете каким-то здравым смыслом, и если бы вы руководствовались только своими интересами и полагались только на свой ум, вы бы никогда не пошли на это. Я знаю, что вас прислали сюда, мистер лигит. Это было ошибкой, и это должен был бы знать тот, кто вас сюда прислал. Вы можете пойти и рассказать о своей неудаче, но если вам снова понадобится совет, советуйтесь лучше самим собой». «Я не понимаю, о чем вы говорите. Я делаю вам прямое предложение». Вульф пожал плечами. «Если я говорю бессвязно, то со мной нельзя иметь дело». «Стало быть, доложите о неудаче самому себя!» «Я никому ничего не собираюсь докладывать!» Тон Лигита стал резким. «Я пришел к вам, потому что мне это казалось практичным. Чтобы избежать неприятностей, я могу сделать то, что хочу, без вашей помощи!» «Тогда сделайте!» «Но я хочу избежать неприятностей!» «Я заплачу вам пятьдесят тысяч!» Вульф медленно, с трудом покачал головой. «Вам придется доложить о неудаче, мистер Лигетт. Если правда, что, как сказал один циник, любой человек имеет свою цену, мою вам не осилить». Зазвонил телефон. Когда человек закипает, я всегда предпочитаю держать его в поле зрения, поэтому я обогнул стул Лигита, чтобы не очутиться к нему спиной. Голубоглазая красотка сообщила, что вызывает Нью-Йорк. Услышав хриплый голос Кремера, я передал трубку Вульфу. «Вас, мистер Пурди, сэр!» С горестным мычанием он сделал усилие, чтобы подняться с кресла. Это конфиденциальный разговор, мистер Лиггет, сказал он, глядя на нашего посетителя. Так как наше дело закончено, вы не возражаете? Лиггет все понял, не сказав ни слова. Без тени колебания он встал и удалился. Когда дверь за ним закрылась, я повернул в замке ключ. Вульф говорил с Кремером больше десяти минут. Я сидел и слушал, но так и не смог понять всего. Однако мне стало ясно, что он уже давно водит меня за нос, и с этим пора кончать. В список необходимого реквизита нужно включить осветительные лампы. Едва Вульф повесил трубку и опустился в кресло, как раздался новый звонок. «На сей раз красотка сказала мне, что звонят из Чарлстона». Сквозь треск и щелчки я услышал голос, знакомый как мотив модной песенки. «Привет! Мистер Вульф!» «Нет, малыш, это председатель Верховного Суда». «О, Арчи, как вы там?» «Чудесно! Отлично отдыхаем!» «Подожди, даю мистера Вульфа!» Я передал ему трубку. «Сол Пензер из Чарлстона». Новый десятиминутный разговор прибавил кое-что к моему представлению о разработанном Вульфом плане. Надо сказать, что кое-какие детали показались мне невероятными. Закончив разговор, Вульф поместился в кресло, осторожно откинул голову и скрестил пальцы на животе. «Который час?» — осведомился он. Я взглянул на часы. «Без четверти семь!» Он хмыкнул. Чуть больше часа до обеда. Напомни мне, чтобы я сунул речь в карман, когда пойдем туда. Ты можешь запомнить кое-что, не записывая? Конечно, сколько угодно. Все это важно. Во-первых, я должен поговорить с Толманом. Надеюсь, он будет в отеле, как условились. Затем надо дозвониться до мистера Сервана, Боюсь, это будет нелегко. Кажется, приглашать гостей, когда собираешься уезжать, не полагается. Но мы нарушим традицию. Пока я буду звонить, ты приготовишь все, что нужно, упакуешь чемоданы и организуешь их доставку к поезду. Ближе к полуночи нам будет некогда. Надо еще оплатить счет. Ты, кажется, говорил, что захватил пистолет. «Хорошо. Надеюсь, он не понадобится, но О, держи его при себе». «Еще, черт подери, пошли за парикмахером. Я не могу сам побриться. Потом приведешь мистера Толмана и займешься багажом. Я все объясню, пока будем одеваться».